Глава третья. Ангель. Магистр тьмы и чёрных сил стоял, прижавшись плечом к дверному косяку, и смотрел только в одну точку. Большую такую точку, с длинными вьющимися волосами воздушного серебристо-русого цвета, с огромными зелёными глазами, маленьким носиком и пухлыми губами-бантиком. И это была его фифа. Кто бы мог поверить? Впрочем, лунаресь даже в человеческом обличье выглядела как кошка. Породистая, благородная и бесконечно возмутительно наглая кошка. «А ведь потом скажут, что под дурацким предлогом я протащил в академию свою протеже». Пробормотал он тихо, задумчиво потирая идеально выбритый подбородок и не сводя глаз со странной девушки. «Что вы сказали?» бросила она, тут же повернув к нему голову, но при этом не переставая уплетать сочную жареную индюшачью ножку. А между прочим, эту ножку главная повариха Академии Шелива Релиз приготовила сегодня для него. Одного. У магистра тьмы и черных сил было собственное меню, которое он выбирал лично. И неспроста. «Ничего, Шелива Релиз, не обращайте внимания». Немного мрачно ответил он, Уже слыша за спиной, как по коридору Академии к залу для переговоров, в котором они и находились, приближалась группа людей. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто это. По тяжелой, шаркающей походке одного из них он мгновенно опознал Ансура Сильвейна, старого белобрысого ректора Академии, мудрого, но местами нудного старика. По шуршащей и нестройной походке второго Купи с постукиванием трости, он определил хромающего Ансура Фрейдиса, высшего магистра вчеросозданных тварей. Когда-то в прошлом огненный ящер, преобразованный из пламени и магии хаоса, вышел из-под контроля и отъел у создателя половину ноги. Так что теперь, во время ходьбы по полу коридора, у Фрейдиса постукивала затянутая в башмак деревянная палка. Третьим посетителем была женщина, чью походку Анхеле вовсе узнавал безо всяких дополнительных подсказок, несмотря на то, что шла дама ровно, не хромала, не шаркала ногами и не стучала костылём. Ансура Мальвашер была уже не молода, не отличалась красотой, но захлёсткий характер и выдающиеся магические способности её уважал даже самый последний бездельник Академии. Впрочем, с высшими магистрами редко бывало по-другому. А Ансура Мальва была высшим магистром колдовских метаморфозов. К тому времени, как шеле Шелелунарис окончательно прикончила индюшачью ножку, компания высших колдунов приблизилась к Анхелю и замерла. Костыль перестал постукивать, ректорские сапоги больше не шуршали, а Ансура Мальва деловито поправляла диковинный изогнутый моноколь. «Так это и есть таша та за которой вы нас позвали!» Кошлянув кулак, спросил ректор и почесал белую бороду, заплетённую в эффектную косичку до самой груди. «Да, Ансур Сильвейн!» Кивнул Анхель, а лунарис в очередной раз бросила на него любопытный взгляд, аппетитно вгрызаясь в маленькую помпушку с маком. «Его помпушку!» Анхель хмыкнул и закрыл двери залы. Не стоило девушке слушать их разговор. «И что случилось?» Блеснув моноклем, склонила голову набок Ансура Мальва и метнула строгий взгляд на Анхеля. От этого взгляда адепты обычно бледнели, краснели, а кто-то мог и в обморок упасть. «Не иначе, как хотите устроить бедняжку на первый курс через три месяца от начала года, потому что она на надива, талантлива, «И настоящий самородок!» Голос Мальвы был звонким и жёстким, даже немного едким. Анхель поморщился. Чего-то такого он и ждал. «Погодите, дорогая моя!» Аккуратно коснулся её плеча ректор и тут же убрал старческие пальцы, сцепив руки за спиной. «Наверняка наш любимый магистр тьмы вот-вот всё быстренько нам объяснит». «Правда ведь, Анхель?» Старик чуть опустил голову и выжидающе посмотрел на магистра острым взглядом, из-под пушистых, как гусеницы, бровей. Анхель стиснул зубы. «Ну да, ну да, история о том, как вокруг него, неженатого тёмного колдуна, крутятся все адепки Академии, с каждым годом становились всё цветастие. И коллеги только и ждали, пока случится нечто подобное. Мол, он просто обязан закрутить роман с какой-нибудь очаровательной магичкой, жениться на ней и забыть, как страшный сон, все свои дурацкие увлечения хаосом и запретной магией. Ага, если бы всё было так просто. Анхель их не винил. Они не ждали, скорее надеялись. — Да что вы пристали к бедолаге! — радостно воскликнул одноногий магистр Фрейдис. И хлопнул Анхеля по плечу. «Давно пора, мой друг, давно пора. Как её звать-то? Подскажи. Клянусь, я хочу пожать руку этой сибреволосой феи, что сумела растопить каменное сердце нашего хмурого мастера запретной волшбы». Анхель хмыкнул и всё же закатил глаза. Эту сцену нужно было просто выдержать. Впрочем, ему никогда не было дела до того, что о нём думают. Собственно, именно по этой причине, несмотря ни на что, его уважали, а некоторые даже боялись. Да и стоило признать, он действительно мог вытворить всё, что угодно. Разве что девушек в Академию никогда не приводил. Перед вами Шелли Лунарис, Я и клянусь хаосом тьму несущим, и Аргейнианом, и его сердцем. Сегодня утром она была кошкой по кличке Фифа. «Прошу, не надо упоминать хаос, Анхель! Я сколько раз просил тебя, но сколько раз, Анх...» Начал было возмущаться ректор Сильвейн, а затем вдруг замер на полуслове и, сдвинув брови, посмотрел на магистра тьмы. «Что вы сказали?» Задала вопрос за него магистр колдовских метаморфозов, Монокль выпал из её глаза и весело повис на зелёно-золотой цепочке. «Кошкой?» Тонким писком закончила попею с удивлением хромоногий магистр Фрейдис. «Именно так». Кивнул Анхель, ни капли не улыбаясь, потому что терпение у него было и так довольно коротким. А сегодня его уже успела изрядно подправить ласковая кошечка Лунарис. Он собирался сказать всего пару слов, Но под конец его всё же прорвало. Как обычно. Благодарю, что дали мне ответить. А то я уж думала, будем стоять тут до пришествия Кириса Солнечно-Сердного и выслушивать ваши своднические предположения относительно моего будущего. И я, конечно, душевно благодарю вас за интерес к моей личной жизни, но боюсь, если когда-нибудь эта самая жизнь пожелает свернуть в сторону семейного ошейника с поводком, она же удавка то даже в этом случае я не предоставлю вам возможности поучаствовать в этом, несомненно, чудовищном празднике масштаба конца света. И пока Ансура Мальва открывала рот, чтобы возмущённо выдохнуть, старый ректор качал головой, а Ансур Фрейдис старательно отводил взгляд, рассматривая узоры на потолке, словно он ни капли не послужил одной из причин раздражения самого опасного, и нестабильного колдуна в Академии. Анхель быстро изложил события сегодняшнего утра. В конце концов, он хотел есть. А нужно было ещё найти какую-нибудь нормальную еду в этой Академии, где для адептов готовили так, словно они как минимум отпетые наркоманы, и до вкуса еды им нет никакого дела. Была бы его воля, он бы и вовсе не рассказывал о случившемся, но ему было нужно мнение квалифицированных магов способных разобраться в проблеме как можно быстрее. И как бы высоко он не оценивал собственные способности, гордыня размером с самую высокую башню столичной королевской резиденции всё же позволяла ему понять, сам он вряд ли справится. Весьма вероятно, что справится, но не факт. «Вы проверяли Шелли на предмет тёмных метаморфоз?» Сдвинув брови, спросила Мальва. Она могла быть заколдована. Естественно, это первое, что пришло мне в голову. Ответил Анхель. Но загвоздка в том, что следов метаморфоз на ней нет, а сама девушка ничего не помнит и уверяет, что она кошка. Здесь нужны более глубокие исследования и наблюдения. А магистра по метаморфозам у нас вы... Анхель сделал небольшую паузу, словно не хотел делегировать полномочия по разгадке этой подозрительной, но, безусловно, интересной тайны. Мальва кивнула. «Вы поступили правильно, что позвали нас, Сур-Анхель!» «Сур-Анхель!» — прозвучало эхом в голове. но ну, конечно!» Этикет настаивал на употреблении какого-то конкретного обращения перед именем. Но не все решались напоминать мастеру тёмной магии, что он всё ещё магистра, а не высший магистр Впрочем, Анхель был в курсе, что высшим ему не стать, и был даже рад. А вот этого почти никто не знал. — А вы не рассматриваете возможности того, что шели Лунарис и впрямь кошка? — спросил магистр Фрейдис, задумчиво буравя взглядом закрытую дверь в залу, где сидела их кошечка. — А вот это попытаетесь узнать вы? — ответил Анхель, повернувшись к хромоногому мастеру чаросоздания. — Но я... — запнулся было Фрейдис. — Безусловно, могу сотворить вам почти что угодно из огня или льда. Если, скажем, вам нужна еще одна кошка или там собака из языков пламени, то только скажите, но как вы хотите получить от меня обратное колдовство? Я представления не имею, как создать из кошки женщину. — Вам и не придётся никого превращать, — примеряющий сказал ректор, тряхнув синевато-седой косой на бороде. — Но Ангель прав. Вы можете провести необходимые исследования со своей стороны и рассказать нам, возможно ли вообще нечто подобное, потому что, клянусь солнцем, звёздами, «И своей памятью ничего похожего я не встречал никогда в жизни». «Да-да, это, безусловно, удивительно», — поддакнул Фрейдис и закивал. «Маги, Странхель, вам же удалось создать из простой кошки совершенно разумную женщину». В этот миг из-за закрытой двери раздался мягкий и звонкий голос Лунарис душечка магистра а нет ли у вас ещё одной индейки?» Анхель закрыла глаза, бросив магистру Фрейдису. Я бы так не торопился с выводами. И с лёгким раздражением потёр брови. Он инстинктивно чувствовал, что с девчонкой ему придётся помучиться. Впрочем, стоило отметить, что она была довольно симпатичной, а её колдовские зелёные глаза и вовсе вызывали внутри... Очень странные чувства. Хотелось одновременно отвернуться, чтобы лишний раз не рассматривать совершенно чужую для него девушку. И при этом отвернуться было очень сложно. «Решено!» — хлопнул ладоши ректор. «Мы зачислим Шелли и Лунарис на первый курс...» М -м -м -м…» — замялся он. «Какого же факультета? Может, на ваш, магистр Анхель?» «Девчонка отныне под вашим надзором, да и на факультете у вас всего-то пара человек. Вам не помешает свежая кровь». «А вдруг у неё вообще нет магии?» Изогнула тонкую бровь магистр Мальва. «Есть», — ответил Анхель, и впервые с начала разговора его губы изогнулись, когда он вспомнил слова Лунариса о его параноидальном внимании к её рукам. Она была прекрасно знакома с магией, потому что только опытный колдун, который сам постоянно следит за движением пальцев соперника, способен замечать такие мелочи. Да, Анхель ухмыльнулся. И пусть это была только чуть ядовитая и довольно жёсткая гримаса, но всё же так и до улыбки недалеко. Да, я согласен. На моём факультете ей будет комфортно ответил он тогда. Бровь Мальвы приобрела ещё более острый угол. «Комфортно? Вот уж вряд ли. Но другого выхода я тоже не вижу. Эта девушка может быть потенциально опасна. Лучше бы ей впрямь оказаться бывшей кошкой с нестандартными умственными способностями. Иначе...» Она замолчала, по очереди окинув взглядом всех присутствующих. Впрочем, она так и не договорила. «За ней нужно следить. Было бы неплохо вызвать инквизиторов из города». «Нет», — отрезал Анхель, нахмурившись. «Я сам буду следить за ней». «Да, безусловно. В инквизиторах нет никакой необходимости». Тут же добавил ректор, многозначительно взглянув на Мальву и потер длинную косу. «Не стоит им шуршать тут и совать нос в наши дела, когда такое творится в наших стенах. Мы все можем оказаться под угрозой, да и Академию расформируют, клянусь своей сединой. Или вы забыли, что случилось у нас под носом всего два дня назад?» Ансура Малева глубоко вздохнула и покивала головой с безупречно уложенной прической, напоминающей небольшой дом. «Вы правы, безусловно», — сдалась она. «Ох, ну это прекрасно, я считаю», — воскликнул радостно Ансур Фрейдис и топнул деревянной ногой. «Я изготовлю для вас небольшого следящего Фрикса. Он будет идеален, клянусь. Девушка ни в жизни заметит». Ангеля кинул коллегу оценивающим взглядом, а затем всё же кивнул. Конечно, Фрикса он мог изготовить и сам, но... Вы в этом профессионал, Ансур Фрейдис. Доверюсь вам. Гордыня размером с башню всё же знала свои границы. «Тогда всего хорошего и удачи, магистр Анхель», — сказал ректор Сильвейн, когда остальные, поклонившись, уже удалялись в конце коридора. «Я подготовлю приказ о поступлении». В остальном рассчитываю на вас и жду отчёта. Старик улыбнулся и подмигнул, сжав плечо Анхеля, затем развернулся и ушёл вслед за коллегами. Магистр тьмы снова глубоко вздохнул и толкнул дверь залы, за которой должна была доедать его обед таинственная кошечка Лунарис.